Глава семьдесят девятая Эмоджин больно обо что-то ударилась. Оказалось, что это был пол. Скрет с огромными зубами, похожими на бивни, заглянул в ее мешок. — Ну-ка, что тут у нас? Отстань от меня! — закричала Эмоджин, замахав руками. Выбравшись из мешка, она вскочила на ноги и сжала кулаки. — Это совсем ни к чему, — спокойно сказал Скрет. уже проиграла. Теперь вы у нас в плену». Эмоджин увидела, что в тесной пещерке стоят две кровати, два стула, стол и пара свечей. Вход был загроможден решеткой. Она разжала кулаки. Во втором мешке что-то брыкалось. Скрет развязал его и вытащил оттуда Марии. «Я не знал, что люди бывают оранжевые», — удивленно проговорил он, дотрагиваясь кончиками когтей до волос девочки. Мария в ужасе отпрянула, уставившись на огромные зубы чудовища. «Кто вы такой?» — спросила она. «И что вы сделали с нашими друзьями?» — грозно добавила Эмоджин. «Скрет поскреб свою голову. Меня зовут Зуби». — Ты не имеешь права держать нас здесь, — заявила Эмоджин. — Мы маленькие девочки. Это нарушение прав человека. — Верно. Вы совсем небольшие, — согласился Скрет и прибавил, как если бы девочек не было в пещере. — И безобразные. Настолько, что даже почти симпатичные. — Ты серьезно? — опешила Эмоджин. — Вы нарежете нас на куски и выпейте нашу кровь? — испуганно спросила мари — Зачем мне это делать? — искренне удивился Скрет. — Ваш краль сказал, что мы изменники. — Признаться, крошить-потрошить — не моя специализация. — Вот и отлично, — ободрился Моджин. — Тогда отпустите нас. Если бы я так поступил, то сам стал бы изменником. Зуби улыбнулся так широко, что почти коснулся зубами кончика приплюснутого носа. — Блеск! и моддж плюхнулась на кровать скрет подобрал с пола пустые мешки и вышел из пещеры заперев за собой решетку когда скрежет его когтей стих вдали и моджин и мари бросились к решетке и прижались носами к прутьям как они ни старались в них получалось просунуть между ними только ноги и руки интересно где остальные спросила мари бедный миро он выглядел совсем подавленным заметила Эмоджин. «С ним все в порядке!» раздался в ответ негромкий голос. Девочки переглянулись. «Мира!» Эмоджин схватила со стола свечу и, просунув ее между прутьев, увидела в соседней камере знакомое лицо. «Мира!» воскликнула она. Принц улыбнулся, но тут же поморщился и дотронулся до порезанной щеки. Эмоджин заметила два ряда кровавых точек вокруг раны. «Я могу до тебя дотянуться!» И она просунула между прутьями руку до самого плеча. Мира тоже протянул руку, и они соприкоснулись кончиками пальцев. «Я так рада тебя видеть!» — улыбнулся Моджин. «Я тоже рад вас видеть!» — ответил принц. «Что с твоим лицом?» «Один скрет ранил меня, но теперь все нормально. Зуби зашил мне рану. Похоже на хэллоуинский грим». Что такое хэ ин Неважно. Эмоджин опустил руку. Мы думали, ты идешь позади нас, в тот вечер, когда ты пропал. На меня напали из засады, объяснил Миро. Мы не знали. Мальчик отошел от решетки. Все нормально, сказал он. Вы же теперь здесь. Толку-то, проворчала Эмоджин. Мы хотели тебя спасти. Вы попытались, это главное. «Нет, не главное. Мы должны были вытащить тебя из плена, а не угодить в него сами. А для меня это все равно самое главное». «Теперь мы всегда будем держаться вместе», — попыталась приободрить всех Эмоджин. Она покосилась на Мари, но та покачала головой. «Прости», — очень тихо прошептала Мари. «За что?» — так же тихо спросила Эмоджин. «Ты не попросила прощения». — шепнула Мария и кивнула на клетку Мира. — У него! И Моджин посмотрела в темноту, скрывающая принца и с трудом проговорила. — Мы не хотели, не хотели уходить так далеко. — Все хорошо, — сказал Миро. — Честно, все нормально. И Моджин повернулась к Марии и подняла брови, как бы говоря, — видишь, все нормально. марина нахмурилась. И Моджин всплеснула руками. Еле слышно пробурчала несколько очень нехороших слов. И снова повернулась к решетке. «Мира!» — окликнула она. «Да? Прости меня. Прости, что мы тебя бросили. Друзья так не поступают. И больше такое никогда не повторится. Я обещаю. За прутьями решетки снова появилось лицо Мира». «Тебе не за что извиняться. Вы и так самые лучшие друзья, Какие у меня были в жизни!» В тот же миг Эмоджин почувствовала, Что ей стало легче дышать. Как будто из ее груди пропала тяжесть, О которой она до сих пор даже не догадывалась. Лицо мира помрачнело. «Только, знаете, боюсь, Нам недолго осталось держаться вместе. Модрик Раль сказал, Что он собирается обменять меня на сердце горы. «Он же это не всерьез!» — воскликнула Эмоджин. «Правда?» Мира пожал плечами. «Не знаю. С одной стороны, я не понимаю, как он мог получить приглашение на дядину свадьбу. Дядя ненавидит скретов. С другой стороны, никакого сердца горы не существует. «Как странно!» — задумчиво проговорила Эмоджин. Девочки взяли со своих кроватей одеяло и навитые соломой подушки и перенесли все это добро в угол камеры, чтобы быть поближе к миру. «Я спросил их про вашу волшебную дверь», — сказал принц. «Краль называет ее невидимой дверью». «Он рассказал, как ее открыть?» «Нетерпеливо», — спросила Мари. «Боюсь, люди не могут ею воспользоваться». — Но она же впустила нас сюда! — пробурчала Эмоджин, сворачиваясь в клубочек и обнимая сестру. — Сплошные неудачи! — тяжело вздохнул принц. — Но есть и что-то хорошее! — не согласилась Мари. — Если краль говорит правду, и он в самом деле задумал обмен, значит, ты скоро будешь со своим дядей, ты вернешься домой. — Надеюсь, люди с мечами уже ушли! — пробормотала Эмоджин. — Ты о ком? не понял Миро. о тех стражниках, от которых мы улетели верхом на великурах. Ты что, забыл? — О них можешь не беспокоиться, — отмахнулся принц. Я же сказал, что знаю их с детства. Как только вернусь домой, сразу поговорю с дядей, узнаю, что он хотел. Конечно, в пещере скретов с ними могло случиться все, что угодно, но Эмоджин почему-то сомневалась, что в замке мира будет в большей безопасности, чем здесь.